Декабрь 9, Сын мой, надо освоиться с явлением подвижности духа. Способность представлять себя в любом месте и полеты воображения служат преддверием реальных полетов. Дорогу прокладывает мысль. Облетать мир мыслью, значит, действительно мыслью касаться того, к чему она устремена. Касание мысли уже не фантазия и невоображение, но явление тонкого мира, имеющее под собой вполне реальное обоснование. Мысль есть явление высшего порядка, не неподчиненное законам трех измерений и неограниченное рамками плотных условий. Любую мысль можно обострить до предела и тем усилить ее действие. Конечно, нужна сосредоточенность и перенесение бытия в мысль. В мире мысли, где все столь же реально, как и в мире плотном, предметы и вещества, их составляющие, построены из материи мысли. Там нет иной реальности, кроме мысли, и потому мысль составляет там все. Но царство мысли — это основание плотного мира и всего, что в нем есть. Отсюда значимость мысли для всех планов существования. И перенесение бытия в мысль означает углубление явления жизни сознания. Сознание, заключенное в теле, живет мыслью, но опирается на плотное, в то время как истинная Родина Духа есть сферы огненной мысли. Человек – существо мыслящее, и вся активность его сознания протекает в тесной связи с мышлением. Печать мысли – Накладывает он на все, что видит, слышит и ощущает, но делает он это автоматически и бессознательно. Царь мысли идет у нее на поводу, и не он мыслью владеет и ею управляет, но мысль его властелин и победитель, а должно быть наоборот. Эта революция в собственном микрокосме должна быть произведена, и власть над мышлением установлена полной и неограниченной. Серьгины нет. Либо мы владеем и управляем мыслью, либо она нами. Явление рабства у собственной мысли самое тяжкое. От этого рабства никуда не уйти. Раб может убежать на свободу, разбив свои цепи, но куда уйти от своих мыслей? Поэтому выход один — овладение мыслью и утверждение над нею полного контроля. Обуздание мысли необходимо — прежде чем можно сделать первый шаг на пути к могуществу Духа. Для начала можно утвердить себя в положении, что если мыслю о чем-то, то мыслю потому что хочу, но не потому что этого хочет своей и необузданных мыслей. Контроль должен быть постоянным. Бродячие мысли опасны, как и всякие бродяги. Ведь каждая мысль обязательно воздействует на человека на весь сложный его организм вызывает ту или иную реакцию. Ставить себя в зависимость от каждого случайного бродяги не мудро. Никакие неудачи начальных попыток овладеть мыслью не могут служить препятствием на пути к окончательному успеху. Через ступени овладения мыслью надо пройти, ибо иначе не двинуться дальше. Даже небольшая победа принесет радость и удовлетворение. Но целый ряд побед даст уверенность в успехе и веру в себя, и в то же время принесет и огни достижений. Тело может отступить под давлением внешних условий, но никогда, никогда не должна отступать мысль от раз намеченной цели. Внешние условия временные, приходящие, но вечен дух и его огненное оружие мысль. Потому упорство — Твердость и постоянство в достижении намеченной мыслями цели будет залогом успеха. Даже при целом ряде неудач все же когда-то поднимается благоприятная волна обстоятельств, и тогда удержанная постоянством мысль вдвинет себя в их волну и реализует намеченную ее. Отступить — значит отказаться от мысли. Но позволить противной волне или многим волнам пройти мимо, чтобы потом действовать по принятому ранее направлению, будет ручательством победы. И так утвердим неотступность. Когда колеблется все, и темные противодействия особенно яростны, неотступностью к цели дойдем, ибо отступников много, и отступление только во тьму». Осознание вечности духа и неуничтожимости огненной мысли будет основой преуспеяния в процессе достижения того, что недостижимо сейчас. Формулой вседостижимости может смело действовать дух, преодолевая барьеры времени, ибо во времени все достижимо, и в беспредельности времени все возможно, даже и то, что совершенно недостижимо сейчас утвердитесь в понимании все достижимости не на сегодня и не на завтра, но навсегда, на вечность, в которой живет дух человека, в беспредельности сущи. На этом великом пути каждая, даже малая попытка достигнуть победы, увенчана будет успехом, когда ее время придет. А время приходит всему, каждой мысли себя уявить в плотной проявленной форме. Потому, говорю, ручаюсь за успех, если, уявив постоянство и неотступность мысли, поймете значение вечного во временном и временного в вечном. Среди бурного, неистового и ярого потока внешних явлений, несущихся мимо сознания, захватывающих его, утверждаю скалу Духа. На этом основании строится дом Духа и собираются элементы вечного, входящие в структуру бессмертной триады. Их собирать, элементы неприходящего, извлекая их из бурного потока временных явлений, будет знаком мудрости высшей и единым решением жизни. Истинным собирателем сокровищ называем того, кто прозрел в назначении жизни своей на земле. Жемчужины светы можно собирать в хранилище чаши, Вечно и тем утверждать бессмертие Духа в условиях плотного мира. Камень вечного основания жизни человек должен утверждать в себе сам, своими руками и волей свободной своей. Дом Духа строится мыслью. Мысль в распоряжении человека всегда. Следовательно, Процесс построения можно вести в любое время и при всяких условиях, если мысль является достаточно целеустремленной. И когда понимание этой необходимости вросло прочно в сознании и стало его неотъемлемой частью, можно сказать, что фундамент воздвигнут и что он устоит, когда подуют вихри и поднимутся волны. Только лишь в действии утверждается мысль, И выкристаллизовывается в чаше в виде огненных отложений. Так мысль, примененная в действии, умножит собою сокровища камня.